И не так уж много еще сроку надо, чтобы все башни и стены промеж них в готове были, а до весны время еще долгое. Что, ежели нам с тобой покумякать о том, чтобы не только мы стены до да башни срубить, а и кое-что из внутренних построек на ведь на той горе град надобен, а не голая площадь, стенами обнесенная. А как же! — живостью откликнулся выродков — Я потому и тороплюсь, что много дел впереди, кроме стен да башен. Ты вот говоришь, до весны далеко, а у меня ни день, ни ночь не сходит с ума. Успеем ли до весны все сделать? А что ж ты еще хочешь построить? А разве ты не помнишь, что мне государь-то сказывал, когда ты меня к нему на разговор-то водил? Он мне сказал... На той круглой горе быть поставлено градус церквами, княжьими хоромами, слабазами для снедья оружия, с избами для жилья ратников и мастеровых людей. Все это и надо до весны сготовить. Как бог велит, не ведаю, а хочу сделать так, — спокойно ответил розмысел. — И все это до весны, — переспросил князь. — До весны, — твердо сказал выродков. — Ежели так и исполать тебе в всем великом деле, — воскликнул князь, — я думал хоть малую часть внутренних построек града здесь собрать, а ты вона, как дерзаешь. — Гораздо утешил бы ты меня этим, Григорч, да и государь не оставит тебя своими милостями, ежели такой и садиться. Да не я строю, народ строит, — сказал Выродков. Князь и выродков обсудили некоторые подробности, примерно наметили, где и как расположить внутри крепости те или иные строения, и Воротынский отпустил розмысла. После его ухода князь еще долго сидел за столом и думал о выродкве. И странно. О простом мужике этот маститый вельможа думал с уважением и завистью. Как бы мы, царские советники, И помощники вот такие же были бы. Русь наша еще краше и сильнее была бы. Но, поймав себя на этой мысли, недовольно поморщился. Рано еще возносить вашку Холопы ины, на похвальбу больно гораздо. За перегородкой слышался храп набегавшуюся за день Прошки. Помолившись, князь крикнул «Прошка!» Храп прекратился, послышалось возня, кряхтение, показался заспанный Прошка. «Раздевать!» — приказал Воротынский, подходя к Топчину. Розыски В землянке рыбака Ферапонта не все спали крепко и спокойно. Терентию спалось плохо, а Данилой вовсе почти не спал. То-то-то другой из них вставал и выходил из лачуги в надежде увидеть утреннюю зарю — Но ночь все еще царила над могучей, скованной льдом рекой, а метель не прекращалась. Время тянулось медленно, и казалось, этой зимней ночи не будет и конца. Но вот забрежил рассвет, пурга не унималась, наступил вечер, а изменений в погоде даже не наметилось. Вот уж загорелась в свет салучина, озарив своим колеблющимся светом и стомленные лица. — Расскажи, ну почему эту гору нечистой прозвали? Ты ведь на медне обещал нам, — попросил Васька, дядю Ферапонта. — Ну, слушай, коли так только наперед скажу, не всему надобно верить, что болтают. Мало ли сказок придумают. Ну так вот, это было давным-давно, когда татарх и слыху не было, как на горе, которую вы круглой прозвали, поселился чувашский кереметь, Это у них такой злой дух есть. Видать, с чувашими сюда он приплелся. Облюбовал эту гору и стал на ней жить».